Глава двенадцатая Пустота Проснулась десять минут назад, но не могу заставить себя встать с кровати. Кажется, что мне не было так хорошо и уютно целую вечность. Я дома. Не знаю, как я сюда попала, когда и при каких обстоятельствах, но обязательно выясню, как только заставлю себя покинуть спокойный оплот. Последнее, что запечатлело мое зрение, передо мной стоит Брайан с красочным безразличием во взгляде. Даже не пытаюсь догадаться, что послужило причиной возвращения его холодности. Все равно не угадаю, а накручивать себя не хочу. Нам нужно поговорить, и пусть он сам расскажет, как мы откатились от поцелуя в кабинете к былой непреклонности. «Не хочу выходить из комнаты». Долгожданное спокойствие так манит под одеяло закутаться в нем и свернуться калачиком, как котенок. Я в безопасности. Комната обставлена так же, ничего не изменилось, будто сюда никто не заходил за время моего отсутствия. Но кажется, изменилась я. Я поняла, чего желаю. Все же заставляю себя сесть и сладко потянуться. Я в своей комнате, на своей кровати, в своей грязной одежде, в той самой, в которой сбегала от Поула. Прокрутив в голове все, что успело зацепить мое затуманенное сознание, заставляю себя встать и найти сменную одежду. Нужно привести себя в порядок и смыть следы заточения. Брайан и Адриан вытащили меня из ротона, но еще и как-то смогли залечить пулевое ранение». Не знаю, как именно им это удалось, но моя благодарность за все это бесконечна. Они не бросили меня. Пришли и спасли. С улыбкой выхожу из комнаты. Замечаю погром в гостевой спальне. Что случилось, пока меня не было в Салеме? Очередной пожар? Заглядываю в спальню для гостей и морщусь. Мебель вынесли. Остались только голые стены и гарь на потолке. Об этом тоже надо будет разузнать. Добежав до ванной, переступаю порог и запираюсь. Мне жизненно необходимо смыть с себя все: Кровь, пот, куски земли и травы. Под водой я стою не больше двадцати минут. Позволяю телу расслабиться под приятными теплыми каплями. Промываю волосы три раза и осматриваю себя. Ни одного синяка или царапины. «Как такое возможно?» Вытираюсь и переодеваюсь в чистую одежду, а старую, пожалуй, сожгу. Не хочу, чтобы хоть что-то напоминало мне о последнем пребывании в ратоне. Перед зеркалом распутываю колтуны в волосах и расчесываюсь. Вглядываюсь в отражение. Не понимаю, что со мной произошло. «Я выгляжу замечательно!» Нет ни малейшего следа во внешнем облике от погони, ранений и драк. Глаза сверкают, будто я напитана счастьем и энергией. А я ведь действительно полна энергии. Вот прямо сейчас бы сорвалась с места и пробежала несколько километров. Так, чисто ради улыбки. Рисунки никуда не делись. Я уже настолько привыкла к ним, будто тело было разрисовано с самого детства. Закидываю грязную одежду в мусорное ведро и выхожу из ванной. Вздрагиваю. Передо мной стоит Дейл. Я настолько рада видеть его, что с улыбкой бросаюсь на шею. Он не сразу приходит в себя от неожиданной волны моих чувств, но все же обнимает. Неловко, слегка сжимая. Улыбаюсь сквозь слезы. Все же есть в этом мире люди, к которым я прикипела. Я потерял тебя, взволнованно говорит Дейл и отстраняется. Отошел от двери на 10 минут, а ты пропала. Отступаю на шаг и не переставая улыбаться, утираю слезу счастья, скатившуюся по щеке. Была в душе. А где Брайан и Адриан? Тут же спрашиваю я. Плечи Дейла опускаются. Он отвечает: В кабинете. Кивая! И отойдя на пару метров, оборачиваюсь. Я рада, что с тобой все в порядке. Искренне говорю я, решив, что не хочу больше скрываться в коконе и прятаться от мира. Если я скажу пару добрых, теплых слов, от этого будет хорошо не только окружающим, но и мне. Дейл делает невозможное и улыбается. Улыбаясь в ответ и взбегаю по ступенькам на второй этаж. Останавливаясь перед дверью. И за ней тут же смолкают спорящие голоса. Что-то не так. Чувствую это кожей. Стоя перед дверью, на мгновение теряюсь. Не знаю, что мне делать. Постучать или войти так, как я уже привыкла. Выбираю второй вариант и поворачиваю ручку. Былое позитивное настроение растворяется в воздухе. Переступаю порог и прикрываю за собой дверь. Атмосфера, царящая в кабинете, отдает напряжением и совершенно недружескими чувствами. Физически ощущаю, как солнце над моей головой прячется за грозовой тучей. Адриан стоит по одну сторону стола и упирается ладонями в поверхность. Брайан находится по-другую. Они смотрят на меня, хотя я уверена, что еще несколько секунд назад прожигали взглядами друг друга. Я явно пришла в самый разгар спора. «Что случилось?» Спрашиваю у Брайана, четко смотря ему в глаза. «Боже, я так скучала и поняла всю силу этого чувства только сейчас, когда смогла вернуть здравость мысли и обрела опору под ногами. Когда он успел стать для меня не врагом, а... Я даже не знаю, кем он стал для меня». «Не с чем сравнить. Нет примера, который я бы могла использовать в отношении Брайна. Это что-то совершенно иное, неповторимое. Меня пугает понимание того, что если эти чувства не взаимны, то я больше никогда в жизни не смогу их испытать снова с кем-то другим». «У нас появились некоторые проблемы», — говорит Брайн и никак не меняется в лице. Даже в его голосе я не слышу крох нежности, который чувствовала в этом самом кабинете несколько дней назад. Что, черт возьми, случилось за это время? Это мы должны прояснить наедине. Сейчас не время. А чего я, собственно говоря, ожидала? Что Брайан бросится ко мне и закружит в объятиях? Даже в мыслях не могу этого вообразить. Может, именно это в нем и притягивает? Он не изменяет себе, Как бы сильно другие этого не хотели. Перевожу внимание на Адриана и спрашиваю его, так как на холодность Брайна тяжело смотреть. «Что за проблемы?» «Присаживайся», — напряженно говорит Адриан. Он отодвигает для меня стул. Не тот, что находится во главе стола. «Так, неужели случилось то, о чем я так сильно просила Бога?» Меня избавили от надобности притворяться тем, кем я не хочу быть. Опускаюсь на стул и наблюдаю, как Адриан садится на место, которое я считала своим, пока ложелюка не было. Брайан располагается напротив, но на меня не смотрит. «Да что я сделала-то?» Так и хочется закричать ему «Эй, я здесь, черт возьми! Обрати же на меня внимание!» «Но я этого не делаю». Сейчас мной руководит страх такого рода, который я не знала прежде. Я боюсь быть отвергнутой. Гадкое чувство растекается по телу. Становится так тошно, что я с трудом заставляю себя сидеть ровно и не сгибаться пополам. Что я пропустила? Спрашиваю и решаю сконцентрироваться на Адриане и информацию, которую сейчас получу. Кажется, что, оказавшись в кабинете, с каждым последующим вдохом организм наполняется чем-то ядовитым. Это отравляет меня изнутри. «Я снова глава города», — начинает Адриан, — «местные по-прежнему считают, что я Люк и приняли меня, можно сказать, обратно, хотя и были небольшие трудности». Он бросает взгляд на Брайана и снова обращается ко мне. Это то, что ты пропустила, пока отсутствовала. Адриан, глава города. Эта новость мне нравится, ведь теперь я вольна делать, что пожелаю. Мне больше не придется притворяться его женой, искать выходы из затруднительных ситуаций горожан, наряжаться в костюмы семьи Куин. Мне даже не обязательно жить в этом доме. Неужели я смогу дышать полной грудью и не оборачиваться, ожидая опасности на каждом шагу? «Неужели по моей вине больше не пострадает ни один житель Салима? Киваю Адриану, давая понять, что эту часть информации я уяснила. Бросая взгляд на Брайна, Кажется, что он даже не дышит. Сложил руки в замок и молча наблюдает за диалогом. «А что случилось на первом этаже?» Спрашиваю я, возвращаясь к Адриану. «С чего бы начать?» Рассуждает он и через секунду выдает. Когда Пол приезжал в Салем и ночевал в этом доме, он подложил приманку в комнате на первом этаже. В день, когда тебя похитили, приманка была включена. Она манила к себе мутировавших и меня. Когда я уничтожил ее, прогремели взрывы. Не только в нашем доме, но и на стене в нескольких местах. «Есть пострадавшие». Спрашиваю и надеюсь услышать отрицательный ответ. Ведь эти жертвы будут висеть на моей совести. Я привела Поула и позволила ночевать в доме. Охра в больнице. Уже идет на поправку. Не переживай. Ограждение почти достроили. Слова Адриана снимают груз с плеч. И я даже откидываюсь на спинку стула. Протяжно выдыхая. Рэнди мертв. Неожиданно сообщает Брайан, и мы на мгновение встречаемся взглядами. Почему мне кажется, что он хочет услышать слова поддержки от меня в этом горе? Мне так и вовсе хочется встать, обойти стол, что преграды разделяет нас, и обнять Брайана. «Мне жаль», — шепчу я с болью в голосе, но не двигаюсь с места. «Если бы я не пустила тогда Поула, то ничего бы этого не произошло». У него есть кто-то в Салеме, тот, кто уже несколько лет помогает ему. Жаль, что я не успела узнать, за какой из масок скрывается предатель. «Мы думали об этом, но вернулись всего восемь часов назад», — обреченно сообщает Адриан. «Восемь часов назад? Получается, что мы только что вернулись. Я даже не представляю, кто это может быть. Может, кто-нибудь из охраны?» Предполагаю я. Я узнаю. Обещает Брайн. Только без смертей. Просит Адриан. Твой город, твои правила. Я все помню. Да что между ними случилось? Перевожу взгляд с одного на другого. А они не отрываются друг от друга. Я была ранена. Шепчу я и касаюсь левого плеча. «А теперь там ничего нет. Что вы сделали со мной?» «После того, как мы вытащили тебя из Ратона, то сразу же поехали в Дейли. Элли исцелила тебя с помощью Дара», — сообщает Адриан. «Пытаюсь вспомнить хоть что-то, но ничего не получается. Скорее всего, я даже в себя не приходила. Или, как это бывало с моей памятью, она даст о себе знать в самый неподходящий момент». «Ничего не помню», – нахмурившись, шепчу я. «Ты умирала», – говорит Брайан. Дыхание сковывает, когда мы дольше обычного не отрываем друг от друга взгляд. Когда-то, очень давно, мама говорила, что глаза не врут, и сейчас я склонна ей в этом поверить. Вижу, Брайну не плевать на то, что я чуть не погибла. Он испытал… страх… «Вы спасли меня?» – шепчу я. «Спасибо». «Тебя спасла Элли», – говорит Брайан и разрывает зрительный контакт. «Я жива!» С нажимом напоминаю я, лишь бы он снова посмотрел на меня. «Это только сегодня», – бросает Брайан, не оборачиваясь. «Грудную клетку сдавливает. Мне не хватает воздуха». Кажется, что мы произносим два диалога за один. И мне это не нравится. Я не хочу так. И не буду. Переключаю внимание на Адриана и говорю первое, что приходит в голову. Ты больше не за решеткой? Он хмурится, но быстро находит, что сказать, хотя мне уже плевать на любые слова. В этот момент я веду внутреннюю борьбу. Наброситься с выяснением отношений на Брайана сейчас или отсрочить этот момент до того, как мы останемся одни? «Да», — отвечает Адриан. «В момент, когда тебя выкрали Салима, Брайан освободил меня из-за приманки. Это устройство ужасно нервирует мутировавших. Тонкий звук, что человеческое ухо не воспринимает. Она была в комнате, где останавливался Пол. Я ее сломал, и произошел взрыв». Это если... кратко. Все мы понимаем, что рассказ про взрыв повторяется. Неуютно всем. Меня вообще тошнит. В месте, где меня держал пол, тоже была приманка. Он так назвал это. Но я не думала, что там штука, которая привлекает или раздражает зараженных. Вспоминаю я. Они бы не тронули тебя. Сообщает Брайан, и я перевожу на него взгляд. «Почему ты так решил?» Адриану укусил один из них. «И?» Это не поддается логическому объяснению, поэтому пусть Адриан сам все расскажет. Это его история. Такое ощущение, что Брайан всячески пытается слиться с диалога со мной. «Ладно», – протягиваю я. Но не успевает вернуться, как Брайан задает вопрос. Ты сказала, что Пол закрыл тебя? Да, Беринг даже не знал, что я была в ротоне. Адриан и Брайан переглядываются. Значит, Пол играет за спиной у отца, подмечает Адриан. Непонимающе смотрю то на одного, то на другого. Они не знают. Беринг мертв, сообщаю я. Теперь все внимание снова переходит на мою персону. Я рассказываю все, что со мной произошло, пока я находилась в ротоне. В основном смотрю на Адриана, изредка бросая взгляды на Брайана. Не уверена, что он слушает о моих злоключениях, ведь все его внимание направлено на книжный шкаф, который находится позади меня и Адриана. «Он что, выбирает книгу на вечер?» пока я тут рассказываю про мутировавших, которые не тронули меня, про то, как я узнала, что именно Поул похитил меня из Ратона несколько лет назад, и из-за него я попала на ферму второй раз. Когда я заканчиваю достаточно длинный монолог, Брайан обращается к Адриану. «Ты хотел разговора. Не буду вам мешать». Брайан поднимается с места, разворачивается и уходит. А мне остается только наблюдать за этим, пока его спина не скрывается за дверью. В кабинете тут же становится тихо. Мое напряжение и непонимание происходящего не пропадает, но притупляется. Что с ним? Спрашиваю я, обернувшись к Адриану. После тяжелого вздоха он отвечает. «Брайан уезжает. Когда вернется? Не знаю. Может быть, никогда. Пустота моментально засасывает меня, пережевывает и выплевывает изуродованную оболочку души обратно. Адриан внимательно смотрит на мою реакцию, но вся загвоздка в том, что я не знаю, как мне реагировать. Брайан ранее говорил, что покинет Салем, но я не думала, что это будет так скоро. Я еще не готова его отпустить». Столько всего не сказано, что в груди становится больно. Незаметно для себя погружаюсь в воспоминания о том, что было со мной на протяжении жизни. Все люди, которых я когда-либо любила или думала, что любила, уходили. Мама, Беринг, Лжелюк. А теперь и Брайан. Почему так происходит? Неужели я недостойна того, чтобы меня любили? Я разбита. Кажется, Адриан окликает меня уже не в первый раз. Фокусирую взгляд на нем и переспрашиваю. Что? Как ты себя чувствуешь? Интересный вопрос. Физически я готова свернуть горы, но в эмоциональном плане горы свернули меня. Все хорошо, лгу я, потому что мои переживания не для ушей, Адриана. Я хотел поговорить с тобой еще в день моего возвращения в Салим. Аккуратно подводит Адриан. Вся сказанная в прошлом ложь была необходима. Не думала, что он решит объясняться за прошлое. Адриан, я не держу на тебя за это зла. Изначально злилась, но сейчас нет. Признаюсь я. Почему? Когда только узнала твою историю и что все, что было между нами, являлось ложью, я посчитала это предательством. А потом эмоции отпустили, и я поняла, что ты все делал правильно. Недоверие ко мне вполне обосновано, ведь я дочь Куин. Кто в здравом уме поверит мне, увидев впервые? Никто. Ты не мог рассказать мне всего, и я это приняла. У меня нет злости к тебе». Непривычно смотреть на изменившегося Адриана. Глаза с красными крапинками слишком внимательно разглядывают мое лицо. «Не все, что было между нами – ложь», – медленно проговаривает он. «Возможно. Но это уже в прошлом». «Не для меня. Я не понимаю, что именно происходит с моим сознанием. Все, что я испытывал раньше, поблекло. Все...» Кроме воспоминаний о тебе. Это еще что такое? Не понимаю, настороженно говорю я. Я и сам не понимаю. Но кажется, что в момент смерти, перед тем, как я перестал дышать, я думал о том, что ты осталась в лесу и находишься в опасности. Думал о тебе. И это каким-то образом отпечаталось в памяти. Это не дает мне покоя. Я твоё самое яркое воспоминание? Да. На лице Адриана отпечатана боль, которую он не хочет мне показывать, но она все равно просочилась. Не совсем понимаю смысл его слов, и что именно я должна сделать, чтобы Адриану стало легче. Может быть, со временем ты научишься возвращать чувства и эмоции? Расскажи мне про мутировавших, про то, что с ними происходит. Прошу я, чтобы увести тему, о которой я не готова разговаривать. Более того, я не знаю, что могу сказать Адриану на его заявление. Если я не полная дура, то понимаю, что еще немного, и этот разговор бы свернул на тропу, по которой я однажды хотела пойти за отсутствие опыта и знаний прошлой жизни». На тот момент я была настолько запутана в своих эмоциях, что была не в силах разобраться, что к чему. У мутировавших достаточно странное восприятие всего. Они похожи на людей, но это более тонкий мир. Они чувствуют друг друга на расстоянии и общаются только мысленно. У них нет надобности говорить вслух. «А они могут говорить?» Нет. В этом-то и закрыта большая проблема противостояния людей и мутировавших. Я пыталась разговорить Джона, но он только смотрел на меня и все. Адриан коротко улыбается и сообщает: Я знаю, откуда? Я тоже чувствую их и могу с ними общаться. Ты теперь что-то вроде сверхчеловека? Адриан обреченно качает головой и откидывается на спинку стула. «Не знаю, кто я теперь на самом деле», – тихо говорит он. «Я и не мутировал до конца, и больше не чувствую себя человеком. Смерть оставила неизгладимый отпечаток. Хоть я и не мутировала, как Адриан, но понимаю его чувства». Я когда-то тоже была потеряна и не понимала, кто я есть на самом деле. В этом сложно разобраться, но необходимо, ведь иначе жить дальше будет невыносимо. Я даже не знаю, что тебе сказать. Я рада, что ты жив. Это единственное, в чем я уверена на данный момент. Адриан кивает и, поймав мой взгляд, говорит. «Брайн сказал, что ты искала меня». Искала, признаюсь я. Ты не представляешь, как я ждала, что ты вернешься в Салим и заберешь себе этот проклятый город. Я не справлялась. Пансион сгорел вместе с Каролинами. Я пустила врага. Не смогла предпринять ни одного правильного решения. Если бы не Брайан, ты бы вернулся к руинам города. Ты только из-за этого ждала моего возвращения серьезно спрашивает он. Нет. Я надеялась, что ты выжил. Я не хочу терять близких людей, а ты стал таким за то время, что мы провели вместе. Я больше не хочу бессмысленных смертей, потерь и разочарований. Какое-то время Адриан молча смотрит на меня. И в один момент мне становится неуютно. Почему ты так смотришь? Настороженно спрашиваю я. Пытаюсь разобраться, что чувствую из-за твоих слов. Если б я понимала, о чем он говорит, то все было бы куда проще. И что ты чувствуешь? Спрашиваю я. Пока не уверен. Думаю, тебе стоит отдохнуть, а я пойду навещу Охру и Дэймона. Позже еще поговорим. Хорошо. Моментально соглашаюсь я и поднимаюсь со стула. «Спасибо, что пришел за мной в ротон». «Мы не могли поступить иначе». Кивнув, выхожу из кабинета, и там снова могу нормально дышать. Дейл ожидал меня на первом этаже. Я же пронеслась мимо него и залетела к себе в комнату. Беру ботинки и ветровку. Не хочу больше наряжаться в одежду, которая ассоциируется у местных с правящей семьей Салима. Натягиваю обувь, туго зашнуровываю ботинки». И выхожу из комнаты. Ты куда? спрашивает Дейл, когда я застегиваю молнию на ветровке и плечом толкаю входную дверь. Мне нужен свежий воздух и Брайн, отвечаю я. Называй его Крисом, шепотом просит Дейл, выходя из дома следом за мной. Я бы назвала его скотиной, которая решила смотаться от меня куда подальше. Уезжает из Салима. А мне решил об этом не говорить? Нет уж, придется. Если он думает, что исчезнет из моей жизни, не потрудившись объясниться, то он сильно ошибается. Каждая новая мысль заводит меня все сильнее и сильнее. Если бы Брайан оказался передо мной прямо сейчас, то я бы со всей силы врезала ему, а только потом начала бы задавать вопросы. Хорошо, что у меня есть пару минут, чтобы пересмотреть порядок введения диалога. «Что за звуки?» – спрашиваю я, концентрируясь на ударах. «Ремонт стены. Уже почти закончили», – отвечает Дейл. «Да, точно. Стена же пострадала от взрывов». «Ты тоже уезжаешь?» – спрашиваю я. «Нет, я остаюсь». «Почему?» Он не отвечает, и я больше не пытаюсь с ним поговорить. Долго брожу по городу и стараюсь понять, как мне построить разговор с Брайаном таким образом, чтобы он не закрылся на первом предложении. Но если быть честной с собой, я боюсь с ним разговаривать. А что, если только я скучала по нему? Что, если Брайану вообще нет до меня никакого дела? Никогда не думала, что буду так бояться обычного диалога. Дохожу до обновленной стены, и смотрю на рабочих, которые, покрываясь потом, таскают кирпичи и растворы на самом верху преграды, что будет защищать Салем от нападения извне. Развернувшись на пятках, направляясь к Дому Печали, Дэйл следует за мной на расстоянии двух метров. «Ты снова будешь ходить за мной?» Крис сказал, что в городе есть предатель, поэтому я от тебя не на шаг. Останавливаясь и обернувшись, Заглядываю в глаза Дейла. «Крис оставляет тебя здесь в качестве моего охранника?» Он спросил, останусь ли я. И ты ответил, что останусь. «Почему?» «Крис очень важен для нас всех. И ему будет спокойнее, если я присмотрю за тобой». Он переживает обо мне. Дейл снова не отвечает. Но моя паника перед разговором с Брайаном немного успокаивается. Если бы ему было плевать, то он не оставил бы Дейла, чтобы тот снова ходил за мной безмолвной тенью. Этот поступок не объяснить теми мотивами, которыми Брайан руководствовался ранее. В прошлом он оберегал меня, так как ему в Салеме нужен был свой человек у руля. Но теперь это не обязательно должна быть я. «Где он?» «Тренируется?» меняя направление, хотя уже дошла до дома печали. Иду в ангар, где занималась каждый день, пока у меня была возможность. С каждым шагом чувствую все большую уверенность в том, что этот разговор необходим. Я не хочу дождаться, когда Брайан уедет из Салима, а я буду всю оставшуюся жизнь горить себя за то, что не рискнула и не рассказала о том, что испытываю. О том, что испытываю против своей воли. Я ведь изначально вообще не смотрела на него, как на мужчину, который сможет забраться мне в душу и навести там беспорядок. Более того, мы испытывали друг другу ненависть, злость и максимальное непринятие. Он был невыносим со своими подходами к окружающим. По сути, Брайан ужасный человек в том плане, что ценность человеческой жизни для него мало что значит, только если этот человек не входит в круг его близких». «Вхожу ли туда я?» «Сейчас узнаю». Заглядываю в ангар и вижу, как Брайан в одних лишь спортивных брюках уничтожает грушу. Оборачиваюсь к Дейлу и прошу, «Нам нужно поговорить наедине». Он кивает, и я вхожу в ангар.